и торгуемся с рабочим, которого ждет голодная семья. Сколько людей в 100 франковых фраках с алмазами на набалдашниках трости обедает за 25 су? Для утоления тщеславия нам, по-видимому, ничего не жалко. Растиньяк, верный своему слову, улыбнулся при виде меня и посмеялся над моим превращением.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 «Может быть, пробудить ее чувство способен лишь титул не ниже графского? А ты ведь маркиз! Если она тебе понравится, смелей вперед! Это я называю «давать инструкцию».» Шутки Растиньяка внушали мне мысль, что он насмехается надо мной и нарочно дразнит мое любопытство. Импровизированная моя страсть дошла до настоящего пароксизма, когда мы, наконец, остановились перед украшенным цветами перестилем. Поднимаясь по усыпанной ковром широкой лестнице, где уже бросалась в глаза вся изысканность английского комфорта, я чувствовал, как у меня забилось сердце.